Глава шестая. Ничто так не объединяет людей, как взаимная выгода. Так что в этом плане с леди Иллеей мне очень повезло. Она прекрасно знала, как найти подход к артефакторам, знала, сколько и чего именно у них есть, и потому отвертеться у духов шансов не было. Но, конечно, без причитаний не обошлось. — Нет, вы тоже. «Точно хотите пустить нас по миру?» — трагично закатывал глаза Сатор и даже изображал полуобморочное состояние. «Ну, а то, что духи по самой своей природе не падают в обмороке, — это мелочи». «Вы же оставите нас ни с чем!» — Митор от него не отставал. «Мы всего лишь...» Бедные магические сущности и все эти ваши людские блага нам совершенно чужды. Это вы кому-нибудь другому говорите. Леди Элея была непреклонна. Либо все, как условились, либо лорды узнают правду, и тогда вам точно не сдобровать. Тем более как раз уже через несколько минут у Милены встреча с лордом Лиамом, так что... Анна перевела выразительный взгляд с одного духа на другого. "Ладно, ладно", буркнул Сатор. "Получите всё, что просите". Лорд Лиам должен был появиться в саду. Туда я и направилась. В отличие от вчерашней встречи с Дараном, сейчас я не боялась и не волновалась. Всё-таки этот лорд производил впечатление адекватного человека. который вряд ли станет строить из себя директора мира, как некоторые. Леди Милена, улыбающейся Лиаму, ждал меня возле той же беседки. Сегодня вы ещё прекраснее, чем в прошлый раз. Благодарю, лорд Лиам, я сдержанно улыбнулась в ответ. Я рада, что вы пришли. Мне очень нужно с вами поговорить на одну важную тему. Что ж, я вас внимательно слушаю. Он по-прежнему был сама любезность. Я не стала ходить вокруг да около. Дело в том, лорд Лем, что я приняла решение остаться здесь, у артефакторов. Замужество не привлекает меня совсем, по крайней мере, пока. Потому я лучше посвящу свою жизнь изучению магии, а тут просто идеальное для этого место. Что ж, весьма прискорбно это слышать. Улыбка хоть и исчезла с его лица, но ни тень раздражения или злости не мелькнула. Но ваш выбор был вполне ожидаемым, правда? Я даже ушам своим не поверила. Ещё при прошлой нашей встрече я прекрасно понял, что вы слишком свободолюбивая девушка. Конечно, я надеялся, что всё же произведу на вас впечатление и смогу уговорить хотя бы дать мне шанс. Хоть и усмехнулся, но по-доброму, с лёгкой самоиронией даже. Но, видимо, просто не судьба. Вот теперь я уже вообще ничего не понимала. Он заплатил, леди Элеи, он отдал артефактором всю свою магию. которая не весть сколько у него теперь восстанавливаться будет. И когда услышал, что все траты впустую, всего лишь пожал плечами и все, да даром бы тут точно все разнес. Закинул бы меня на плечо и силком уволок. А Лиам прямо какое-то воплощение пацифизма. И это очень странно. Даже не странно. Это крайне подозрительно. А он, как ни в чем не бывало, продолжал. Раз уж вы так решили, с вашей стороны весьма разумно остаться именно здесь. Ведь в реальном мире без защиты вы подвергнетесь нешуточной опасности. Но если все же вдруг решите посетить Сидхейм, знайте, я всегда буду безмерно вам рад и при необходимости окажу любую помощь. Но вот просто рыцарь в сияющих доспехах, только белого коня не хватает. И справки. от психиатра, что Лем всё-таки нормальный, а то уж очень странный, мне казалось, это его реакция. Он взял меня за руку, чтобы галантно коснуться кубами тыльной стороны ладони, но тут, как назло, на запястье съехал браслет. А я ведь нарочно надела платье с длинными рукавами, чтобы скрыть злополучный артефакт. Лем мигом браслет засёк, даже в лице изменился. Как я смотрю, Дарн в своём репертуаре вы знаете про Дарна, о торопела я. Что вас предложили и ему тоже? Да, знаю. Митор рассказал. Это, конечно, не моё дело, но я всё же надеюсь, что ваш отказ мне не связан с тем, что вы выбрали Дарна. Лиам смотрел на меня так внимательно, словно хотел даже самые потаённые мысли прочесть. "Леди Милена, прошу, хорошенько подумайте прежде, чем связываться с этим человеком. А вы хорошо его знаете?" Ну не могла я отказать своему любопытству. Я слышала, что вы испытываете неприязнь друг к другу. Пусть я не стала договаривать, Но рассчитывала, что Лем и сам озвучит причины их вражды. Тут всё просто, на самом деле. Мне глубоко претит тот образ жизни, который ведёт Дарен. Меня возмущают его взгляды на многие вещи, и всё бы ничего, но он входит в королевский совет магов, имеет там весомую роль. Сами понимаете, когда к власти близок человек со столь извращённой системой ценностей, к такому сложно относиться равнодушно. Да и насчёт вас он замялся, словно сомневаясь, стоит ли говорить вообще. Что насчёт меня? нахмурилась я. Я ведь как узнал у Митора, что Дарн претендует на вас, естественно, я начал выяснять, в чём причина. Столь безнравственный человек просто так уж точно не собирался бы жениться. На самом деле, он собирался использовать вас для магической подпитки. Магия в нашем мире решает всё. Она не только сила, но и разменная монета. Её можно покупать, продавать, используя тех же магических сущностей и получив дары на вас, полное своё распоряжение вы бы просто стали для него магическим источником. он рвётся к власти и идёт по головам несекаемая магия была бы для него гарантом достижения цели нет я, конечно, понимала, что даран собрался жениться, явно не от внезапного желания остепениться, но чтобы так хотя и леди илея говорила, что наверняка у него есть некая тайная причина а со слов лема получается, всё ради власти На чему тут удивляться? Даран свою власть весьма красноречиво продемонстрировал. Такой человек и вправду готов запросто ломать чужую жизнь ради своих целей. Надеюсь, вы и сами понимаете, что с ним связываться не стоит, продолжал Лем. А раз он ещё и надел на вас отслеживающий браслет, то лучше вам этого места не покидать. Сетхейми, он сразу до вас доберётся, если, конечно, вы успешно замуж не выйдете. Всё-таки свадебная церемония сводит на нет все магические эффекты. В замуж я точно не собиралась, но лишь бы духи нашли нужный артефакты у себя в закормах, а то ведь и вправду дарен примчится по мою душу едва я в реальном мире окажусь. Что ж, мне уже пора. Лиам оглянулся на возникший в нескольких шагах от него портал. "Благодарю вас за понимание, лорд Лиам", растерянно произнесла я, всё ещё до конца не веря, что всё прошло настолько благополучно. "Удачи вам, леди Милена. Повторюсь, но все тхейми вы всегда можете при необходимости ко мне обратиться. И если вдруг передумаете, Моё предложение руки и сердца в силе до самого конца свадебного сезона. Улыбнувшись мне напоследок, Лиам скрылся в портале. И вроде бы надо было радоваться, но нет, меня неуклонно грызли подозрения. Насколько я знала, Сатор сейчас должен был рыскать в хранилище артефактов, а вот Митор собрался в кабинете подсчитывать, что у них с финансами. Всё-таки выдать мне предстояло довольно кругленькую сумму. Извините, что отвлекаю. Постучавшись, я вошла в кабинет. Но мне очень нужно спросить у вас кое-что. Так спрашивай уже поскорее и уходи, проворчал он, не поднимая взгляда от разложенных на столе бумаг. Зачем вы рассказали лорду Леому о сопернике? Что? Митур изумлённо заморгал. Ты из чего это взяла? То есть, вы ему ничего не говорили? нахмурившись, уточнила я. Естественно, нет. Что в заколпы его вопросы? Мы тут готовы озолотить тебя, лишь бы это осталось скрытым, а тут вдруг я сам пробалтываю с лорду Льему об обмане. Тебе не кажется, это нелогичным? Так потому я у вас и спросила, я помрачнела ещё больше. Метор точно не лгал. Леди Иллея ведь говорила, что духи при этом меняют свет, а артефактор сейчас не менялся. Получается, Лиам как-то сам узнал про Даррена. Может, тот проболтался, кто знает. А может, весь из себя с виду положительный Лиам что-то замыслил? Да и то, что он с такой легкостью принял мой отказ, либо я параноик, либо Лиам явно ведет двойную игру. Леди Илея тоже не смогла пролить свет на эту мутную историю. Мы увидели столько за ужином, и пожилая дама была в изумлении от услышанного. "Ты меня сейчас просто не на шутку озадачила". Она даже столовые приборы отложила, хотя до этого с порога заявила, что от голода готовы даже артефактов покусать. «Лорд Лиам производит такое хорошее впечатление, да и репутация у него в высшем свете, можно сказать, идеальная. Но зачем он солгал тебе? Большой вопрос. Да и откуда узнал о втором претенденте?» «Может, сам Даррен на каждом углу хвастался, что вот-вот получит в свое распоряжение ходячий магический источник?» «Я уже более-менее успокоилась». В конце концов, ни одного ни второго лорда больше не увижу. Да и даже если случайно встречу их в реальном мире, всё равно они меня не узнают. Меня куда больше удивляет, что Лиам так спокойно отреагировал на мой отказ. Неужели его не взбесило, что он зря отдал свою магию? Это кого угодно бы взбесило, тем более магия на вес золота. Конечно, сильные маги быстро свою силу восстанавливают, но просто так тратить её направо и налево никто не станет. Леди Илея задумчиво постучала пальцами по столешнице. А вот то, что он рассказал тебе про лорда Дарана, вполне может оказаться правдой. Стремление к власти выглядит достаточно веской причиной для внезапной женитьбы, но в любом случае Волноваться теперь нечего, скоро ты будешь свободна. Сатур нашел нужные артефакты, так что обнаружить в Ситхейме тебя никто не сможет. Фух, как камень с души свалился! И я, между прочим, без дела не сидела, — продолжила она деловито наветалась к родственникам. Стейнер, хоть и не в восторге, но все же согласился. И чуть ли не скрипя зубами, правда... Леди Илей хихикнула: "А вот Ларетта и Миара, моя сестра, жаждут поскорее с тобой познакомиться. Так что, ещё дней 5, и окажешься у них". "Дней 5?" уточнила я. "Как-то раньше было меньше, если мне память не изменяет. Тебя нельзя выпускать отсюда, пока твоя магия не стабилизируется, так артефакторы говорят". Леди Илей развела руками, сама подумай. Сколько бед причинит в реальном мире бесконтрольная неиссякаемая сила! Да и за эти дни тебе предстоит ещё многому научиться, чтобы в высшем свете не попасть в просак. Раз уж ты так твёрдо намерен отыскать отца, то необходимо наведаться во дворец, и одним визитом дело точно не обойдётся. знание этикета, умение танцевать и хотя бы базовые знания о ситхейме тебе просто необходимы. Возразить было нечего, вот только смутное беспокойство всё не отпускало. Хотя ведь всё идёт по плану, я смогу попасть в королевский дворец, чтобы там через отслеживатель магии найти отца, но ну, а дальше уж отправляться за ним, конечно, на всё нужны деньги. Артефакторы проспонсируют лишь моё прикрытие в качестве невесты на сезоне. Но ведь тут магия считается своего рода аналогом валюты, а у меня она неисчерпаема, просто нужно как-то научиться ею управлять. Я уже легла спать и даже начала задрёмывать, как злополучный браслет на руке вдруг нагрелся. Не обжигал, но всё равно чувствовался ощутимо. Одна за другой руны на его поверхности замерцали. Я тут же села на кровати, обеспокоенно рассматривая злощастное украшение. Что ещё за сюрприз оно собралось мне подкинуть на ночь глядя? Сюрприз материализовался в моей комнате буквально через несколько мгновений в одной рубашке и брюках и весьма самодовольным видом. Мило тут у тебя. Ты что здесь делаешь? Оторопела я. Какая ты негостеприимная? Даррен подошёл к окну, задёрнул тяжёлые портьеры. Может, я просто успел по тебе соскучиться со вчерашнего дня и примчался на крыльях любви пожелать тебе сладких снов. Любви? С крайним сомнением уточнила я. Любви желает девушкам сладких снов? Он одарил меня самой невиннейшей улыбкой, мол, это он так, лишь ради красного словца, а на самом деле он чуть ли не херувим в церковном хоре. И если на других девушек и смотрит то только издалека и на картинках. Но всё же с него сошёл до пояснения. Я всего лишь решил проверить, как работает ориентир. В браслете частица моей магии, причём пространственное её проявление. То есть я не только всегда буду знать, где этот браслет, но и смогу в любой момент при желании вот так оказаться рядом. Да что же такое-то? Дар она проще прибить, чем от него сбежать. Так, спокойно, только спокойно. Завтра насяду на артефакторов, они обязательно что-нибудь придумают. А тебе не кажется, что это по меньшей мере неприлично? Вот так появляться среди ночи в спальне девушки. Я старательно искала способ поскорее его выставить отсюда. Он усмехнулся, подходя ближе. Обычно девушки только рады, да и к тому же ты, моя невеста, чуть больше месяца и станешь моей женой, так что привыкай уже сейчас к моим появлениям в твоей спальне. Вот к такому привыкать уж точно не хочется. И в который раз бесило, что я против него ничего сделать не могу. Ну вот даже начнё я кричать, сбегут со служанки, артефакторы, может, прилетят. Но от одного взгляда Дара на тут же вежливо проблеют, мол, извините, что помешали, и тут же оставят нас. Нет, я не боялась Дарана. Чувствовала, что он хоть и тот ещё гад, но слишком самолюбив, чтобы применять силу. Ему явно нужно, чтобы я сама сдалась. Ведь он такой весь неотразимый, просто ах, ах, ах!» С каким бы удовольствием впечатала ему в лицо прямо этой подушкой. «Ты так кровожадно на меня смотришь, что мне заранее страшно». Но Даррен все равно в наглую присел на край кровати. «Если вдруг решила, что я тут с бесчестными порывами, то напрасно». Гоняться по комнате за злющими бунтарками я сегодня точно не планирую. Он улыбался, и ведь все это время не отрывал от меня взгляда, словно ему и вправду было в удовольствие рассматривать свое приобретение. Тебе совершенно нечего бояться. Я лишь с хорошими намерениями. В один миг меня осенило. С хорошими намерениями я осенила. очень старалась говорить спокойно. Что ж, докажи. И чего же ты хочешь? Чуть скучающе спросил он, будто в такой моей реакции и не сомневался. Дорогоценности, наряды, меха, всем этим ты и так будешь обеспечена сверх меры. Так что не сомневайся, в моих же интересах, чтобы ты всегда была в лучшем виде. Ага, в красивой обёртке, так бы прямо и говорил. Я имела в виду совсем не это. А что же? Дарн чуть скептически изогнул брови. Доказать свои хорошие намерения в мой адрес ты можешь одним единственным способом. Из пепельницы на месте, усмехнулся он. Нет, научить меня магии. Вот такого он точно не ожидал. Изумление в зелёных глазах было настолько искренним, что я едва сдержала улыбку. Похоже, я удивила того, которого вообще крайне мало чем можно удивить. И пусть я понимала, что с моей стороны это не слабый риск. Дарно, знаете, в моём побеге лишь через несколько дней, когда я покину обитель артефакторов, но до этого ведь вполне может меня учить, да, по сути, я собралась его использовать. И естественно, это добавит весомую лепту, когда он будет в ярости рвать и метать из-за моего побега. Но в то же время мне необходимо научиться магии. Тут учить меня некому, а когда окажусь в Сидхейме, обучаться будет попросту некогда. Предстоит как можно быстрее вычислить местоположение папы и отправиться на поиски. Но уже тогда мне контроль над моей магией нужен будет просто по зарез. Потому пойдём в банк. Тем более, пока я не смогу магию контролировать, артефакторы меня отсюда не выпустят. Так что это и в твоих интересах. Дарен смотрел на меня так пристально, словно прекрасно знал все мои тайные замыслы. Ты же явно что-то задумала, Милена снисходительно улыбнулся он. Но если ты рассчитываешь, что с магией сможешь отделаться от меня, то хм, напрасно. Я не просто так считаюсь одним из сильнейших магов. То есть, ты мне отказываешь? мрачно уточнила я: "Вовсе нет. Я научу тебя контролировать свою силу, но лишь для того, чтобы поскорее забрать тебя отсюда. Но предупреждаю, даже не пытаться меня обмануть". Хоть и говорил без каких-либо эмоций, но уже от его взгляда по коже перепуганные мурашки побежали. "Поверь, Милена, лучше меня не злить для твоего же блага". Дарен. С одной стороны, раздражало, что он каждый раз забывал, как Милена выглядит. Но с другой получалось, что каждый раз словно бы открывал её для себя заново, и каждый раз поражался, насколько же она всё-таки привлекательна. Сейчас она казалась особенно прелестной в этом приглушённом свете свечей, с распущенными струящимися волосами в одной тонкой ночной сорочке. Весьма вольные мысли не заставили себя ждать. И не так-то просто было отогнать заманчивый образ. «Все-таки с этой строптивой колючкой придется повоевать для начала, но без сомнений она очень быстро сдастся на милость победителя». «Учить я тебя могу только вот так, ночами». Пусть и ненарочно, но прозвучало весьма двусмысленно, все-таки думал он сейчас уж точно не о магии. Но Милена, похоже, двусмысленности в его словах все же не заметила. «Все-таки с этой строптивой колючкой придется повоевать для начала, Быть может, в силу своей наивности просто не подозревала, какие именно картины уже вовсю рисуются перед его внутренним взором, заставляя кровь кипеть. А почему не днём? Всё так же настороженно спросила она. Ты разве чем-то занят? Занят, конечно. А ты и считала, что я с утра до вечера маяюсь бездельем? Ну, да, она пожала плечами. Ты богат и знатен, тебе не нужно ни о чём беспокоиться. Наверняка постоянно развлекаешься в компании себе подобных, разве не так? Нет, не так. Если я и развлекаюсь, то лишь в свободное время. Богатство, знаешь ли, такая несовершенная штука, которая быстро заканчивается, если его только тратить и не приумножать. Милена смотрела на него с таким сомнением, словно вообще не верила, что он на что-то способен. Нодар он не собирался ей рассказывать, как собственный отец фактически выгнал его на улицу и пришлось абсолютно всего добиваться самостоятельно. На одном титуле далеко не уедешь, если за душой ничего нет. И всё теперешнее состояние не свалилось на него просто так. Но Милена это знать ни к чему. «Но чем ты тогда занимаешься?» — не унималась она. «У меня горнодобывающие шахты в Атлане. Здесь в Ситхейме крупнейшая судостроительная верфь, ну и еще по мелочи несколько десятков ремесленных лавок. Если ты беспокоишься, смогу ли я обеспечить тебе достаточно роскошную жизнь, то очень даже зря. Моя жена должна соответствовать моему статусу так, что ты всегда будешь в лучшем виде». Она глянула на него так, будто мысленно посылала его вместе со статусом и роскошной жизнью далеко и надолго. И сколько ещё она будет разыгрывать этот спектакль одного актёра? Я не такая. Понятно, что цену себе набивает, но толку. Он же прекрасно знает, что все девушки одинаковые. Не нашлось ещё такой, которая бы ему отказала. Но всё же сменил тему. Сегодня я ненадолго, хотел лишь проверить, как ориентирс работает, и времени задал совсем мало. А завтра хоть всю ночь с тобой проведу. Нет, спасибо, она тут же головой замотала. Нескольких часов будет вполне достаточно. Опасаешься, что хм, не устоишь перед моим обоянием? Он лукаво улыбнулся. Опасаюсь, Что всерьёз попытаюсь тебя прибить, парировала Милена, всё ещё вцепившись в покровало, как в единственную защиту от него. Дарен засмеялся. С удовольствием бы посмотрел на это, воинственное ты моя. Ну, а пока я всё ещё жив и невредим, может, хоть в ответ мне сладких снов пожелаешь? А то как-то невежливо получается, я тебе пожелал, а ты мне нет. Вдруг я теперь всю ночь не усну. Вот и чудесно. Она мило ему улыбнулась. Может, пока ты не спишь, твоя совесть наконец проснётся. Мою совесть, происходящее вполне устраивает. Дар он уже чувствовал, что магия браслета на исходе, вот-вот принесёт обратно. И если ты перестанешь упрямиться, то и сама признаешь, что всё складывается для тебя наилучшим образом. Да, да, я в курсе, что любая другая девушка визжала бы от восторга, окажись на моём месте. Похоже, эта тема очень Милену раздражала. Но я прекрасно знаю, что интересует тебя исключительно из-за моей магии. Иначе бы ты вообще на меня внимания не обратил. Поверь, очень даже обратил бы. И не только обратил, я бы такую ни за что не упустил к нашему обоюдному удовольствию. Да он бы с первого взгляда решил сделать её своей любовницей, это без сомнений. Но озвучивать это всё же не стал, да и пора было возвращаться. Только и успел улыбнуться на прощание. Что ж, мне пора. До завтра в это же время. Я буду надеяться, что к следующей нашей встрече ты всё же перестанешь упрямиться и признаешь мою правоту. Милена что-то ответила, но Даран уже не услышал. В один миг снова оказался в своей спальне. Хм, а почему окно распахнуто? Вроде же закрыто было. Благо реакция не подвела, и в тот момент, когда к нему метнулась чёрная тень, успел уклониться от удара. Кинжал лишь слегка оцарапал правый бок, разрезав рубашку. Нового броска Даран ждать не стал. Первым ринулся на нападающего, привычным движением выбив оружие у него из рук. Тот попытался атаковать магией, но не успел толком воплотить. Дарн схватил его за горло и сдавил так, что тот аж захрипел. "Кто тебя подослал? Отвечай!" В ярости Дарн впечатал неизвестного в стену, а тот даже не пытался больше вырываться, по-прежнему хрипя, забился как в судорогах. раздался негромкий хлопок, перед глазами на миг полыхнуло нападавший исчез. Телепортация, чтоб её. В руках у Дарана остались лишь клочки его плаща. С отвращением он швырнул их на пол. Что тут за шум? В спальню вбежал сонный Итан, его комната была как раз напротив, видимо, потому и услышал. Увидев окровавленную рубашку брата, аж замер. Даран «Ты в порядке?» «Царапина. Ничего страшного». Он поднял с ковра кинжал. Хм. Виерская сталь. Знак черной змеи на рукояти. Да более знакомый знак. «Да что тут случилось? На тебя кто-то напал?» Итан спешно зажигал свечи. «Кто-то не поскупился подослать ко мне профессионального убийцу. Причем тот в первую очередь пытался справиться без магии». То есть был уверен, что и так получится. Вывод из этого один. Кто-то прознал, что ты опустошил свой потенциал и еще не восстановился. Итан помрачнел еще больше. Без сомнений. Потому и подослали убийцу, решив, что я сейчас абсолютно беспомощен. Но что я отдал магию за Милену, я говорил лишь двоим. Тебе и Вейдену. Другу я доверяю, как самому себе, а тебе так тем более. Выходит, просочилось уже как-то от самих артефакторов. Даран задумчиво вертел в руках кинжал. Я взгляну, Итн протянул руку. Даран передал ему кинжал. Брат резко нахмурился. Погоди, а что, если он точно не знал, с кем именно связывается? Даран прекрасно понял мысль брата иначе бы не рискнул прийти один. Скорее всего, это кто-то из новичков или из дальних кланов. Эддтон вернул ему кинжал, тихо произнёс. Для меня как кошмар наяву. А ты не боишься, что эта часть прошлого всё равно однажды настигнет? Согласись, логичнее бояться прошлому, чем мне. Дарен мрачно усмехнулся, но тут же посерьёзнил. Меня сейчас куда больше волнует, кому именно проболтали сертифакторы о заключённой нами сделке. То есть ты даже примерно не представляешь, кто подослал к тебе убийцу? Нет, я, конечно, знал, что у тебя врагов хватает, но не настолько же. Ну вот и выясню, кто же конкретно такой прыткий. Дарен снял окровавленную рубашку, направился в гардеробный за новой. То есть прямо сейчас, отарапел Итон. Потом уже следов не найду, брат тяжело вздохнул. Ох, моя бедная спокойная жизнь в Айрдане. Я догадывался, что буду по тебе скучать. Покачал головой, словно мысленно самого себя отговаривая. Даран, ну ты же понимаешь, что я с тобой пойду. Чтобы меня такого всего беззащитного, без магии никто не убил, с улыбкой уточнил Даран, переодеваясь, чтобы как раз ты лишних дров не наломал, только потом об этом ни слова с веяние, хмуро предупредил он. Хочешь в глазах невесты оставаться непогрешимым? Я просто хочу спокойной семейной жизни, Даран, очень серьёзно возразил Итон. Прошлое должно оставаться в прошлом. Ты же мне тут с жаром доказывал, что любишь Свияну, чуть ли не до блаженного оборока. Дарон хоть и говорил с иронией, но взгляд оставался предельно серьёзным. И при этом ты ни слова ей не сказал об этой части своей жизни. Не сказал, и ни за что не скажу, и ты сам знаешь почему. Бьюсь о заклад. Милене ты точно так же ни слова не скажешь. «Не скажу, естественно, но у меня и ситуация другая. Если ты просто боишься, что Свияна в тебе разочаруется, узнав правду, то я не собираюсь рассказывать Милене просто потому, что это не ее дело. Она для меня лишь выгодное вложение. Гарантия получить Вайнс Холл, но ну и заодно она украшение для спальни и средство получения одаренных наследников. И все. «Ты так запросто это говоришь!» Даже не представляешь, как тяжело видеть, насколько циничным ты стал, Этон шумно вздохнул. Мы будем и дальше стоять, обсуждая моё несовершенство или всё же делом займёмся? Дарен накинул дорожный камзол. Да, да, конечно. Идём. Елена. Бедный Сатор чуть ли не заикался. Да едва он меня вызвал, я сразу почувствовал неладное. Рассказывал артефактор с утра пораньше, позвав нас всех к себе в кабинет. Нормальные люди среди ночи просто так не призывают, а этот был зол, так что я едва не развоплатился от одного его взгляда. И всё, он требовал сказать, кому мы проболтались о нашей сделке. А с чего вдруг его это заинтересовало, не поняла я. Что-то в нашу ночную встречу Дарен выглядел вполне себе довольным жизнью. Как выяснилось, на него сегодня ночью напали, пояснил дух, и подосланный упийца знал наверняка, что лорд без магии. И теперь он винит в случившемся нас Самому ему ничего узнать не удалось, говорит, заказчик весьма основательно зачистил все следы. Нападавшего нашли уже мёртвым. Я переглянулась с изумлённой леди Элией, сидящей в кресле напротив моего. Погодите, вы хотите сказать, что Лиам подослал убийцу, а после сам же его прибил, чтобы тот ничего не разболтал? Что-то ну никак не вязалось с образом галантного дружелюбного блондина. Неужели он так мастерски притворялся белым и пушистым? А мне-то откуда знать?» Сатор от волнения заискрил со разными цветами. «И вообще, это ты виновата! От тебя куда больше проблем, чем дохода!» «Так-так, Милену в покое оставьте!» Перебила леди Иллея весьма грозно. Самим надо было головой думать, когда двум лордам ее предлагали. Нечего теперь всю ответственность на девушку спихивать. Надеюсь, ты хоть не сказал лорду Даррену правду. Митор разволновался не меньше, чем собрат. Нет, естественно. Сатур даже по комнате заметался. Я и так на него злющиво насмотрелся до заикания. А если он еще и о лорде Леме узнает, то нам тогда точно конец. Я постарался уверить, что мы вообще никому ни слова не сказали, а ведь по факту так и есть. А уж откуда узнал лорд Лиам хороший вопрос? Он вперил лютый взгляд в меня. «Ну да, ну да, сам от Дарена получил. Теперь ищет, кого бы крайним сделать. Нет уж, не дождетесь». Я Лиаму ничего не говорила, и у меня вообще сложилось впечатление. что про Дарена он знал изначально. Но если и сам Дарен никому в Ситхеме не рассказывал, то тогда вообще понятия не имею, как Лему знал. Но я тут точно ни при чем. — Поскорее бы уже от тебя избавиться! Митор страдальчески закатил глаза. — Ты погоди! Сатор нервно сглотнул. — Впереди еще самое сложное. Тот момент, когда мы... Сообщим лорду Дарану, что его невеста умудрилась сбежать. Ничего, выживите как-нибудь, фыркнула леди Иллея. А чтобы поскорее от Милены избавиться, вам самим же постараться нужно. У нас тут новая проблема. Я молча показала артефакторам браслет. У них аж ноздри раздулись и глаза загорелись. Духи тут же ринулись ко мне разглядывать украшение. А тебе ведь эта рука не очень нужна, верно? Сатор первым оправдал предположение леди Элеи. Конечно, не нужна, она ей, радостно подтвердил Митор. У неё вторая такая же есть. Одной будет вполне достаточно. Так, стоп, перебила я. Рука мне очень даже нужна. А вот с браслетом надо что-то делать. Дарын вдобавок впихнул туда пространственную магию, и может не только отслеживать меня, но и перемещаться ко мне в любой момент. Вот вы же можете что-то с этим сделать. Можем, конечно, но отрубить руку куда надёжнее, а рассказать всю правду о ваших махинациях Дарыну ещё надёжнее, парировала я. Духи дружно клацнули зубами, но всё же больше настаивать не стали. «Давайте уже, соображайте быстрее!» Недовольно поторопила их леди Иллея. «А то у нас с Миленой еще много планов на сегодня. Я же должна ее идеально подготовить к выходу в свет за столь короткое время!» Артефакторы переглянулись. Их туман окутывал мою руку, но был совершенно неощутим. «Так, снять браслет нельзя!» магию убрать из него тоже. Митор первым начал выдавать идеи. Но как вариант, можно сбить ориентир, а отслеживание будет указывать хаотично, куда угодно, только не на Милену. О, это было бы идеально. А что с перемещением Дарны делать? Тут же спросила я. Это вы можете тоже перенаправить? Нет, тут сложнее. Подключился сатор. Мы можем точно так же попытаться нарушить ход магии перемещений, но это приведёт к тому, что перемещаться будете вы оба. Как это? Леди Илея опередила мой вопрос. Ну, то есть, при срабатывании этой магии и Милена, и лорд Даррен будут куда-то переноситься. К примеру, были каждый в своих комнатах, и вдруг оказались, к примеру, оба на главной площади Сидхейма или на дне морском, то есть где угодно, но на весьма ограниченное время, после чего магия обратно по своим местам раскидает. При этом сохраним, что после каждой такой встречи лорд Даррен будет внешность и голос Милены начисто забывать. Но это... Максимум, что мы можем сделать. Артефактор развёл руками. Конечно, хотелось бы и вовсе его не видеть, я вздохнула, но пусть уж лучше так, чем Дарен будет ко мне переноситься. Ведь даже если временно, всё равно по обстановке или тому же виду из окна быстро догадается, где я. А ведь в ваших же интересах, чтобы он меня не нашёл. Я перевела выразительный взгляд с одного духа на другого. Я всего лишь слабая нервная девушка, с перепугу непременно ему всю правду расскажу о вашем обмане. Леди Илея одобрительно хмыкнула. Артефакторы тоскливо переглянулись. М-м, да. Философски протянул Саторс. Сколько мы всех обманывали? Да так ловко и удачно, а теперь сами на крючке у какой-то жалкой смертной. Довольно неловкое чувство. И не говори. Митор мученически вздохнул, но уж лучше так, чем попасть под горячую руку одного из самых могущественных магов. К тому же за несколько дней он как раз восстановит свой потенциал, и тогда нам точно не поздоровится. А я не хочу умирать. Мы ещё столько всего не украли. Вот вместо причитаний и займитесь делом. Леди Илея встала с кресла. Если лорд Дарен, как и обещал, научит Милиану контролировать магию, то уже дня через 3 девушку можно отправлять в Ситхейм. Но к этому моменту с вашей стороны должно быть всё готово. Всё будет, буркнул Сатор. Пусть нам это и не нравится, но сейчас мы все, так сказать, в одной упряжке. Но лично я жду, не дождусь того момента, когда наконец от Милены отделаемся. Поверьте, мило улыбнулась я. Я по вам тоже скучать не стану. Но, если честно, тут была палка о двух концах. С одной стороны, я очень хотела поскорее попасть в Ситхейм, чтобы начать поиски отца, но с другой стороны, здесь мне точно ничего не грозило. А во внешнем мире придётся полагаться только на себя. Но я всё же надеялась, что справлюсь. Других вариантов у меня попросту нет.